Глава четвёртая. 1. Цифры на часах сменяли друг друга, время приближалось к полуночи. Дверь в комнату Александра решили плотно не закрывать, чтобы потом замком не спугнуть ночных гостей, если таковые появятся. Лампы в номере не зажигали, обстановку тускло освещали уличные фонари. На полу отчётливо виднелась жёлтая полоска света, падающая через приоткрытую дверь из общего коридора. Нина сидела в низком кресле лицом к дверям. Александра напротив неё на кровати, Ханчут устроился на подоконнике. Они беседовали между собой на какие-то общие темы, но постепенно разговор затих. Все сидели, погружённые в свои мысли. Напряжение нарастало. В отеле было тихо, немногочисленные гости разошлись по номерам и, видимо, готовились ко сну. Уже примерно через полчаса в коридоре никто не появлялся. Вдруг жёлтая полоска на полу на секунду стала чёрной. Кто-то заслонил свет. «Похоже, это она», — шепотом сказала Нина, тихонько поднимаясь с кресла. Первым возле двери оказался Анчуд и выглянул в коридор. За ним, открывая дверь чуть шире, на мгновение показались Нина с Александром, чтобы тут же опять спрятаться в номер. Женщина в том же платье и манто, в котором Нина видела её вчера ночью, стояла, прислонившись спиной к дверям кабинета. Она прятала лицо в руках, плечи её мелко тряслись. Похоже, она плакала, совершенно беззвучно. Через несколько минут она развернулась к двери, открыла маленькую сумочку, висящую на плече, запустила туда руку и достала ключ, довольно большой и совсем несовременный. В комнате у Нины и Александра были совершенно обычные замки с простыми ключами. Но кто знает, может разные интерьеры предполагают и разные замки? Женщина открыла дверь и скрылась в номере. Не звякнул ключ, не скрипнули петли, не стучали каблуки по деревянному полу. Всё происходящее было похоже на сцену из немого кино. Анчут, Александр и Нина аккуратно на цыпочках вышли из своего номера в коридор, но как бы они ни старались двигаться так же беззвучно, как женщина в манто, у них не получалось. Дверь в кабинет женщина оставила открытой. Троица переглядывалась, пытаясь договориться взглядами о плане дальнейших действий, но получалось плохо. Они тихонько подошли к приоткрытой двери кабинета. Женщина сидела на стуле перед откинутой крышкой секретера. Перед ней стояла пудренница, рядом лежала тонкая стеклянная трубка. Незнакомка открыла пудренницу, посмотрела внутри долгим взглядом, перевернула, постучала ей о столешницу, пытаясь высыпать остатки на полированную поверхность. Безрезультативно. Женщина провела пальцем внутри, облизала чистый палец и опять беззвучно зарыдала. Нина стояла в приоткрытых дверях комнаты, забыв о том, что надо скрываться. Происходящее завораживало её. Она не могла оторвать взгляд от несчастной. Сзади в затылке ей дышал Александр. Вдруг женщина уронила руки на колени. Подняла голову и посмотрела прямо Нине в лицо. В её глазах полыхнуло безумие. Она кинулась к дверям, с места одним большим прыжком, как дикий зверь, буквально через мгновение оказавшись прямо перед ними. Нина попятилась назад, пока не уткнулась в Александра, стоящего за её спиной. Женщина открывала рот в беззвучном крике. Нина увидела её заплаканное лицо в метре перед собой и, несмотря на слабое освещение, смогла рассмотреть его в мельчайших подробностях. Сомнений больше не было. Именно эту женщину она видела в Нави. Бледное морщинистое лицо перекошено гримасой ярости, глаза блестят безумием, рот с сузкими губами шевелится, как будто выплёвывает какие-то проклятия. Но до Нины не доносится ни звука. Вдруг женщина поднимает руку и начинает тыкать в них пальцем, и Нина понимает, что вся эта почти физически ощутимая волна ненависти направлена не на неё, а на Александра. Нина пытается прочесть слова по губам, Она небольшой в этом специалист, но ей кажется, что женщина среди прочих постоянно повторяет слова: "Глаза, ненавижу и убью". Это всё так похоже на то, что она видела в Наве, что девушка невольно косится на свои руки. "Не горит ли синим цветом камень?" Но нет, артефакт выглядит как обычное украшение. Она оборачивается на Александра, на лице его явно читается ужас. Вдруг свет, льющийся из окна номера, заслоняет силуэт, похожий на зверя, кошку Но почему такой огромной? Тишину взрывает резкий звук бьющегося стекла. Нина инстинктивно выталкивает Александра в коридор под яркий свет, горящий в коридоре светильников. Он что-то резко захлопывает дверь в номер. Александр стоит неподвижно, как статуя, и лишь прерывистое тяжёлое дыхание говорит о том, что он живой, но сильно испуганный. Нина тянет его за руку в номер, он не сопротивляется, и только оказавшись в номере, повернув ключ в замке на несколько оборотов, она чувствует себя пусть в относительной, но в безопасности. Александр тоже постепенно успокаивается. Что это было? Господи. Нина усаживает его на кровать. Воды? спрашивает она. Нет, не надо. Всё нормально. Александр справляется с собой, дыхание его выравнивается, становится не таким шумным. Глаза приобретают осмысленное выражение. Это был призрак, насколько я понимаю. И да, я её узнала. Это та женщина, которая вытолкнула меня из нави позавчера ночью. Дела, удивлённо произносит Анчут. Нина уже и забыла про его существование. Александр, по-моему, она тебя узнала. Я тоже, кажется, её узнал. В каком смысле? Вы знакомы? Не лично. Я видел её изображение в вещах отца. Когда приехал сюда общаться с следователем, мне отдали кое-какие его вещи. Сейчас покажу. Александр поднялся и направился к шкафу, вытянул из него большую дорожную сумку, раскрыл молнию. Сверху лежала потрёпанная книга в кожаном переплёте. Александр вынул из неё карточку из плотного картона и протянул Нине. Карточка по размеру была немного меньше книжной страницы. На ней был изображён дьявол, страшное существо с козлиными рогами и крыльями летучей мыши, с лицом похожим на то, как принц изображает Люцифера, сидело на камне. На лбу у него перевёрнута пентаграмма. Правая рука поднята вверх, в левой горящий факел опущен и вниз. К камню за шеей цепями прикованы мужчина и женщина. У них есть рога и хвосты, но лица совершенно человеческие. Все детали картины прописаны очень тщательно, почти с фотографической точностью. Изображение женщины действительно очень похоже на ту, которую они видели сегодня ночью. Нина поднесла карточку к глазам. Сомнением быть не могло. Это та женщина из кабинета, только моложе, без морщин и кругов под глазами. Она перевернула картонку. Сзади её покрывал узор из плетённых цветов и листьев. «Похоже на карту Таро», – задумчиво произнесла Нина. «У меня подруга увлекается. Надо проконсультироваться». «А кто окно в номере побил? Вы успели увидеть?» «Мне кажется, я видела силуэт большого животного на подоконнике с улицы. Анчут, а ты?» «И я. Вряд ли из Гродненского зоопарка сбежала пума или рысь, так что, скорее всего, оборотень». «Оборотней нам ещё не хватало», – опечалился Александр. «Ну что, у кого какие мысли? Что будем делать?» Пока из зацепок только карта. Предлагаю съездить к Марике и проконсультироваться. Заодно, может, она нам и расклад на будущее сделает. Никто ничего лучшего не предложил, на том и порешили.